Глава двадцать первая. Мужичок с ноготок, борода с локоток. Катерина проснулась к вечеру, проснулась и не поняла, где она. Испуганно превстала, соображая, куда ей нужно было идти и почему она не в трусняках спит и выглядит как человек. И сразу же увидела перед собой умилнейшую морду Баюна, который протянул ей кружку и велел срочно выпить. Живая вода свое дело сделала. И уже через минуту Катя чувствовала себя совершенно нормально, да и выглядеть стала гораздо лучше. А где это мы? спросила она у кота. И почему вы меня не разбудили? Мы отдыхаем, провозгласил Баюн и опасливо покосился на Жорусю. Вроде Танни ругается. Мы отдыхаем, а потом поедем домой и будем отдыхать там и праздновать и кушать. Последнюю фразу он произнёс настолько умильно, что Катя не выдержала, обняла его и шепнула в острое ухо, что она страшно соскучилась по тому, как он уютно ест. Баюн тут же загородился, залоснился и вытащив скатерть, начал наглядно демонстрировать Екатерине, как именно он это делает. И до демонстрировался до того, что есть захотели уже все и решили, что с отлетом лучше подождать до утра, тем более, что Сивка не был уверен, что Котика сможет довести. Ты, милый друг, столько сожрал, что непонятно, куда столько влезло. И я тебя не повезу, боюсь надорваться. Я не ел целых восемь дней, отравился туманом и смутился. Ой! Волк зубами прихватил его хвост и чуть дёрнул, отчего баюн слетел с подушки и гневно фырча пошёл в наступление. Волк легко взлетел и дурачась опрокинул баюна на перину. После весёлой возни, когда кот делал вид, что собирается сожрать Бурево, а тот изображал, что испугался, все уснули, кроме Сивки, который был в дозоре. Катя, выспавшаяся за целый день и получившая живую воду, чувствовала себя прекрасно. Спать не хотелось абсолютно. Но и расстраивать друзей своими рассказами на ночь глядя, да ещё перед длинным полётом, ей не хотелось. Поэтому она закрыла глаза и старательно делала вид, что спит. А перед глазами стояло равнодушное лицо водяного царя. Надеюсь, он меня теперь не будет ловить как отца наста. Так, исключительно для того, чтобы в его коллекции была сказочница, а то так и к воде не подойдёшь, размышляла она, пока не уснула. Апять летим утром ранним, утром горизорился боюн. Я протев. Котиком нужно спать по 18-20 часов в день. Это научно доказано. Моё здоровье, оно же портится. Я тебя сейчас ураню в росу, спокойно отвечал ему Сивка. А ещё лучше в реку. Благомы из владения озёрного водяного царя уже вылетели. Сивка, а он за границы своих владений сил не имеет. Катерина ехала на Волге, а на плечах сидела Жаросия и на ухо рассказывала о новых идеях Катиных нарядов. Ну как сил не имеет. Имеет, конечно, но ему никто не позволит их проявлять. Тут свои водины, а к ним ещё и болотники, и лешие, и каждый в своём углу хозяйствует. И в чужой угол соваться неразумно. Пловники поотрывают, степенно ответил Сивка. А Катерина облегченно вздохнула, правда, совсем тихонько. Она хорошо помнила, как Жарусья рассказывала о том, какой слух у волка. Как же хорошо в дубе! Радовалась Катерина, удобно устроившись на корнях и загнувшись в замысловатую скамейку. И под дубом, и рядом тоже. Котья, коть! Степан чувствовал себя полным дураком. Надо же! Катька-то никакого внимания на Водянова не обратила, а он, как последний баран, уставился на ту мерзкую тварь и прямо обесточил его, вырубила. Чего? Екатерина была в безмятежном настроении. Ты того извини, а? Ну что я это. Степан покраснел как помидор. Но умная Катька упорно разглядывала дубовые листья, на него вовсе не смотрела и даже не собиралась. Стёп, она же колдовала, понимаешь? Я не уверена, могут ли они. Тут она кивнула на дуб. Они сами-то этому противостоять. А то, что ты в первый раз таким столкнувшись, оказался заворожён, ничуть меня не удивило. О том, насколько не вовремя произошло это Степаново заворожение и как она на него злилась, Катерина предпочла не упоминать. Зачем лишний раз смущать и расстраивать человека. Спасибо тебе, ты настоящий друг, провозгласил Степан и только удалившись в свою комнату, сообразил, что сказал абсолютную правду. Катька действительно его друг, настоящий, несмотря на то, что девчонка. Кать, полетать не хочешь? Заинтересованная морда Волка возникла из зарослей. Конечно, хочу, переоденусь только. Катерина побежала за брошкой и на всякий случай прихватила с собой сумку. Мало ли, прогладаемся в дороге, подумала она. Летали долго, а под конец расположились у реки. Просто посмотреть, как медленно и плавно течёт вода, и как в ней плывут облака. Какой день приятный, правда? Катерина сидела в роще у высокого речного обрыва, обхватив колени. Правда. Волк просто отдыхал. Вокруг не было ничего угрожающего. Боюн никуда ребёнка опять не утащит и не отправит, так что для волка день и правда был приятный. Кроме того, он потихоньку выпрашивал о Катиных приключениях в озёрном крае. Катерина говорила неохотно, так как волк сразу начинал сильно за неё переживать. Но остановиться он не мог и опять задавал наводящие вопросы. Он должен всё про неё знать. Это его обязанность в конце-то концов. Отдохнув, они спокойно долетели до дуба, а вот когда уже приземлились, волк вдруг напрягся, принюхался и явно встревожился. Но было поздно. Из рощи окружающей дуб вышел важный, хорошо одетый человек в окружении вооружённых людей, один из которых держал связанного бледного Степана. Губа у мальчишки была рассечена, одежда кое-где порвана, но видно, что паре человеку от него всё-таки досталось. Не прошли даром уроки волка. "Ну здравствуй, здравствуй, бурый волк", вальяжно с явной насмешкой произнёс важный человек. "А, боярин Матвей, что ты здесь забыл?" хмуро спросил у него волк. "Да вот, царь Авдей хотел вашу сказочницу в гости к себе пригласить. Да никак застать не может, то занят в разъездах, то и вовсе не видать". Ну мы и решили скудными нашими, мы слишкоми расстараться для царя нашего. Пришли с приглашением от тут отрок, ты такой невежливый. Вместо приветствия кулаками махать начал. Пришлось малость укратить. И что дальше? Мрачно уточнил Волк. Принесли приглашение, пригласили валить отсюда. Так понимаешь, царь-то наш, он ждать не любит. А уж девочка-то так же делает, так же делает. Короче, мы её сейчас забираем и везём к Авдею. С поганой усмешечкой произнёс боярин. Екатерина осознала, что вокруг него стоят лучники с натянутыми тетивами. А ты, мой бурый друг, сейчас тихо отходишь от сказочницы и можешь считать себя свободным. Она никуда с вами не пойдёт. Волк прекрасно лучников видел. И если бы Катерина не сидела на его спине, уже достал бы до них. Пойдет, пойдет. Она-то девица умная. Вот паренек, кто ж так думает? Правда, паренек? Боярин откровенно ухмыльнулся, когда один из держащих Степана воинов поднял к его горлу меч. Да и собачку эту смешную тоже пожалеть надо, верно? Сама понимаешь, милая, он против всех лучников не выстоит. Боярин ласково усмехаясь посмотрел на Катерину. а потом перевёл взгляд на дуб. Боён, вон он умник, и всегда был умником, не вылазит. Вот и ты девочку на землю спустил и назад отошёл, быстренько. А ты девица, ко мне иди, если не хочешь, чтобы этому соплеку что-нибудь повредили. Сильно не повредили, уточнил боярин. Катя уже когда Степана увидела, поняла к чему дело идёт. Поэтому потихоньку коснулась брошки и прошептала: Скрой Искройся. Их броши сумки исчезли и стали неощутимы для постороннего человека. Эй, дед, давай, уже крикнул на неё боярин Матвей. А то и мальчишку прирежем, и волк пристрелим. Екатерина погладила волка и тихо сказала ему: "Волчок, не надо, прошу тебя". Потом медленно спустилась с его спины и стараясь идти так, чтобы быть между ним и лучниками, пошла к боярину. Волк, конечно, не выдержал, молча взвился в воздух в страшном прыжке, перелетел через Катерину и почти добрался до боярина, но остался лежать утыканный стрелами. Катя охнула, кинулась было к нему, но её грубо подхватил тот дружинник, который угрозил Степану мечом и поволок к лошадям. Степан, вывернувшись из рук своего второго сторожа, кинулся было вслед, но был сбит с ног и отброшен как ненужная вещь в сторону. Катерина обернулась и увидела, как Степан с трудом поднявшись, бросился к волку. Ничего, ничего, там вода есть, вода есть, и ее много, думала Катерина. Даже если все совсем плохо, есть живая вода. Кот умница, он выйдет и поможет. Бедный волк за две недели уже два раза такое. Катерина плакала молча. Ее посадили в седло впереди рыжего парня. Ехали очень долго, она страшно устала. И очень надеялась, что с волком все хорошо. Плакать перестала только после того, как над головой принеслась серая голубка с длинным хвостом. И в ее ворковании Катерина ясно услышала, что волк жив и здоров и уже в погоне. Со Степаном тоже все хорошо, а Баюн просит не волноваться. Тогда Катерина выдохнула и сама не поняла, как уснула. Матвей поглядывал на спящую все длину девчонку. Надо же, как ладно получилось. думал он про себя С Волком покончено, сказочница у меня. Если она может мечи к ладенцы делать и туман прогонять, то надо ещё подумать, как такой удачей распорядиться, чтобы не продешевить. Вот что может дать ему Авдей за такую добычу? Обещался золотом одарить, да беда, только скуповат Авдеюшка. А он, Матвей, за мечи к ладенцы может цену и сам устанавливать, да ещё и очередь стоять будет. А сколько стоит очистить сказку от тумана? Матвей знал некоторых очень богатых вельмож, которые его просто золотом осыпят, если он им такую девчушку на время предоставит. Надо только так сделать, чтобы девчушка его слушалась. Но делать это ей некуда теперь, а и не таких обламывали. Хорошо, что она видела, как они волка прибили. Смирнее будет. Жаль паренька, не догадался он сразу прихватить снова меч к горлу ему приставить, да нажать чуть сильнее, девица как миленькая всё делать будет. Но это дело поправимое. Послать ребяташек, да забрать оплекает недолго. А пока девчушку можно получить уму разуму. Девку не угроби, бережно вези, а не как тюк. Гляди у меня. Боярин Матвей сурово выговаривал дюжему прислужнику и подумал про себя: Такая-то девчушка стоит побольше, чем пол царства в Деве, а то и все его царства. Но Матвей, поймал удачу не упусти. Сворачиваем, сворачиваем, едем в мою водчину. Заорал он, подмигнув верным людям. Царские дружинники закрутили головами. Чего еще Матвей придумал? Но они оказались в меньшинстве и были загнаны лучниками боярина в ближайший туманный лес. Где и уснули через несколько минут. Двое пытались пробиться, но их просто закинули поглубже в туман. Катерина подумала, что туман очень удобная штука для таких негодяев. Так бы надо было бы думать, куда девать противников или их тела, а с туманом ни вопросов, ни проблем, а вроде и руки чистые у злодея. Она была рада, что обошлось без убийств. Так как сильно сомневалась, что кто-то бы оживил дружинника в живой водой. Поздней ночью, когда Катерина совсем измучилась, приехали к роскошному терему, стоящему в окружении высоченного чистокола. Оказалось, что в хозяйстве у боярина не только терем роскошный, но и подвалы тоже. Вот в один такой подвал рыжий дитя, на который вез Катерину на своем коне, и приволок Катерину. На пол кинули несколько охапок соломы, и из угла по знаку хитро ухмыляющегося Матвея достали длиннюю ржавую цепь. Катерина смотрела на цепь в недоумении, пока не поняла, что мерзкий боярин не собирается рисковать и остаться без такой добычи. Рыжий парень нагнулся и какой-то бечевкой замерил Катину лодыжку, а потом снял и унес кольцо, которым заканчивалась цепь. Очень скоро, перековав кольцо по снятые мерки, приволок его обратно и надел на левую лодыжку Катерине. Кольцо не замкнули на замок, а заклепали, наглухо соединив с цепью. И вовсе даже ржавый, даже не золотой, насмешливо подумала Катерина, вспомнив золотую цепь красавицы Наста. Видишь, как я тебя ценю? Берегу, как самое ценное сокровище. расхохотался боярин. А что? Мы разве не к царю в дее ехали? невинно поинтересовалась Катерина. А это уже не твоё дело. Твоё дело делать то, что тебе скажут. И тогда, когда скажут. А раз ты такая умная, посиди-ка ты без еды и воды до утра. А там посмотрим. Матвей ухмыльнулся. Может, и не придётся supplicada бывать. Пару-тройку дней без еды, и девчушка как шёлковая будет. Подумал он, отступая к двери. Он развернулся и вышел в сопровождении своих слуг. Замок на двери со скрежетом закрылся. Катерина решила посидеть и просто немного передохнуть. После многочасовой скачки все болело, голова кружилась. И вдруг наверху раздался какой-то шум, крики и грохот перемещались все ближе к двери подвала. Меня уже нашли? Катерина и обрадовалась. И встревожилась. Мало ли, что в ярости может утворить волк, хватило бы живой воды на него, подумала она, кинувшись к двери. И вдруг дверь распахнулась. Боярин Матвей, показавшийся в дверях, шёл как-то странно, на цыпочках. Лицо было перекошено от боли, а за ним, придерживая боярина за вывернутую руку, шёл какой-то странный низенький человечек. Длинющая борода Была хитро подвязана, чтобы не мешать хозяину. Всё, свободен. Человечек недобро ухмыльнулся, разглядывая Катерину в свете факела, падающего из прохода перед подвалом. Еле гонько толкнул боярина, от чего тот перелетел весь огромный подвал и врезался в противоположную стену. А ты, сказочница, поедешь со мной, велел он. Не могу. Запинаюсь, выговорила Катерина. Это еще почему? Грозно нахмурился человечек. А вот цепь же. Катя пошевелила ногой, длинная цепь звякнула. Человечек быстро подскочил к Катерине, но если она рассчитывала, что он или оборвет цепь у лодыжки, или снимет кольцо и избавит ее от этого безобразия, то ей пришлось сильно разочароваться. Мужичок с ноготок и борода с локоток, а это был именно он. Одобрительно покивал головой, осматривая длиннющую цепь. "Не глупо", заявил он. Прихватил цепь и рванул тот её конец, который был прикован к стене. Цепь вылетела вместе с куском стены, что мужичка никак не смутило. Он легко, как чайную ложку, подхватил каменную глыбу, накрутил на неё цепь, оставив только небольшой кусок, чтобы Катя могла идти. и вывел ее из подвала. Терем выглядел так, как будто там развился тиранозавр. Поломано было все. Широкая лестница, сделанная из огромных дубовых брёвен, была выдрана и перекручена. Во дворе было еще хуже. И Катерина с трудом перебиралась через выкорчеванные столбы коновязи. Мужичок забавно подпрыгивал и легко преодолевал все препятствия, а потом пронзительно свистнул. На свист? Тут же появился вороной красавец конь, явная из рода сказочных коней, потому что появился он, прискакав по воздуху. Но, Воранко, не балой. Мужичок, как мешок с картошкой, забросил на коня Катерину, зацепил цепь вместе с камнем за седло, запрыгнул сам. Кусок каменной кладки, видимо, мешал ему удобно сидеть в седле, и он присально глядя на Катерину, легко раскрошил камень пальцами. кусок свежего хлеба. У Катерины непроизвольно открылся рот. То отоже, констатировал довольный мужичок с ноготок и погнал коня. Дом мужичка с ноготок располагался в совершенно незнакомой Катерине местности. Над рекой, о которой она даже не слышала, возвышался высоченный обрыв. А на его краю стоял каменный домина, обнесённый высоченной стеной, в которой не было ворот. Катерина с тоской осматривалась на огромном пустом дворе, стоя рядом со столбом, на который мужичок накинул цепь. Потом из дома вышел слуга, отвязал цепь и сильно дёрнув, потянул её за собой. Катерину он привёл в комнату и, кинув цепь на пол, вышел заперев дверь. В комнате была лавка и стол, больше ничего. Катерина кинулась к окну, чуть не упав из-за дурацкого металлолома на ноге, но когда его распахнула, то отшатнулась. Под окном начинался отвесный обрыв, а под ним ревела стремительная и широкая река. Там не выйдешь, услышала она за спиной. Обернулась. Дверь открыта, а мужичок двумя пальцами легко ввинчивает в каменную стену кольцо, на которое крепит её цепь. И здесь не выйдешь, кивнул на дверь. Живёшь тут, привыкай. И вышел. Екатерина как стояла, так и села. Прямо на пол. Даже тот же мерзавец Матвей то был понятнее, а это вот что такое? И как её теперь найдут? Хорошо, если Жаруся сумела за ними проследить. Хотя с другой стороны, может, если не сумела и лучше. Говорили же ей, что этот персонаж силищи невиданный, но она такое и представить не могла. Что ему? Волк, например, Щенок, асивка. У него такой же конь под седлом. Слушается беспрекословно. А ну как поймает Сивку? Не-не, не надо нам такого. Мы уж как-нибудь сами, потихоньку. Тут её размышления были прерваны слугой, который открыл дверь и принёс стол, на котором стояло всевозможная еда и напитки. За слугой важно вошёл сам мужачок. Слуга тут же удалился и вернулся с высоким стулом. На Катерину, сидящую на полу, они вообще внимание не обратили. Мужичок устроился за столом и перевел взгляд на Катерину. Иди и ешь. Не хочу. В тон ему ответила Катя. Зачем ты меня сюда приволок? Теперь ты живешь здесь. Будешь делать, что я скажу. Ешь. Он сам ел так, что было непонятно, куда это помещается. Я ничего тебе не должна делать. Отпусти меня. Мелкий пакостник расхохотался. Зачем? Я тебя нашёл, забрал, и теперь ты моя сказочница. Ты будешь освобождать те сказки, которые я тебе велю. А все остальные ничего не смогут без сказочницы. Его веселье пугало Катерину. Уж очень всё это странно выглядело. А если я не буду? Катерина упрямо сжала губы. Накажу. Мужичок с сомнением посмотрел на Катю. Видать, решил, что для физического воздействия она хлебковата. И объявил: еды не получишь, пока не будешь слушаться. Потом еще подумал: и воды тоже. Скоро будешь делать, как я велел. Довольно кивнул он сам себе. Да. Ты умеешь убеждать. Катерина ни чуточки не испугалась, имея в тайной сумке скатерцема-бранку. Но ее смутил персонаж, от которого, во-первых, непонятно, как убежать, а во-вторых, если получится решить пункт первый, похоже, придется прятаться все время, которое она будет проводить в Лукоморье, или вообще не появляться в сказке. Катя решительно поднялась с пола, подтянула лавку поближе к столу. Села и взяла кусок хлеба с тарелки. Но я так и не знаю, кто же ты. Катя решила начать издалека. У тебя невероятная сила, силеща просто. Я такого даже и представить себе не могла. А ты так мало известен. Я самый сильный из всех, скромно сообщил мужачок. Я самый умный. Я тебя захватил. А, как же я сразу не догадалась! Катерина Коварна ухмыльнулась про себя, вспомнив о двух братьях Каратышках. Наверное, ты Черномор, могучий, сильный и умный, с самой длинной бородой. Что? Да кто такой этот черноморешка по сравнению со мной? Это мой младший братец Славак, и борода была у него короче на целый локоть. А теперь-то вообще никакого сравнения с моей. И сам иной. Катерина вовремя закрыла рот, удержавшись от слишком наводящего вопроса, прекрасно помня, как сила Чёрного моря зависела от его бороды и что с этой самой бородой случилось. И слушала, слушала, слушала бесконечный монолог мужичка о том, насколько он сильнее, умнее и круче брата. И уже теперь знала, что надо сделать, чтобы мужичок её больше не тревожил. Правда пока не знала, как это сделать. Расхваставшийся гостеприимный хозяин сожрал почти всё со стола и выпил множество бутыли вина, после чего сообщил Катерине, что он ушёл отдыхать и убрался вместе со слугой, утянувшим и стол, и высокий стул мужичка. Катерина подошла к окну, спотыкаясь о цепь, и выклинила наружу. Прр, неприятно там. Но хорошо бы мне придумать, как освободиться от этой железяки. Она достала мешочек с травами, но сколько ни пыталась, так и не смогла убрать цепь с помощью разрыв травы. Наверное, это потому, что кольцо не заперто на замок, а заклёпано. И что вот мне теперь делать? Екатерина не выдержала и заплакала. Потом вытерла слёзы и сняла башмачок с ноги, попыталась как-то достать ногу. Вот же боярин предусмотрительный оказался, прямо по ноге кольцо уменшили. Да вот бы у меня нога была тоненькая, и кольцо это упало бы, подумала Катерина, и вдруг вспомнила стоящего на берегу песчаного островка на одной лапе гуслика, и ее осенило. У меня лодыжка, конечно, не уменьшится, а вот у лебедя-то она гораздо тоньше, и лапка перепончатая складывается. Она снова надела бы шмачок. перекинула сумку через плечо, отложив мешочек с травами. Попросила пёрышко переодеть её в дорожную одежду, рассудив, что в брюках заведомо проще сбегать откуда бы то ни было и скрыть сумку. И представила вместо своих рук белые крылья. Голова сильно закружилась. Ой, нет, не могу. Катя открыла глаза, комната кружилась как карусель. Наверное, от усталости. И не поела, хорошо бы подождать, пока немного полегчает. Так, спокойно. Давай ещё раз. У меня сейчас будут лебединые крылья. Голова опять сильно закружилась, но Катя не стала открывать глаз, опустилась на пол. По лапке очень больно стукнуло тяжеленное кольцо свалившейся с ноги. Лябёдушка смешно переваливаясь, Легко сложила и вытянула перепончатую лапку из тяжеленного кольца, отодвинулась подальше от цепи, а потом с командовала себе стать человеком. В свой обычный вид вернуться было почему-то легче. Так-то лучше. Катерина смотрела ноющую ногу. Кольцо очень сильно ушибло пальцы. Вон синяки какие сразу появились. Но это все сейчас не важно. Она подошла к окну и распахнула его Настеш. взяла травы хорошо, что в Лукоморье сон-трава и на сказочных персонажей действует, а не так, как в нашем мире-то, только на людей. А то как бы я сейчас мужичка тут угомонила, подумала Катерина, припоминая, как ей баюн рассказывал о различном действии сказочных трав в разных мирах. Сон-трава усыпи людей, пусть уснут на час, не увидят нас, не тревожат нас, не откроют глаз. Она успела сунуть себе под нос синецвет и увидела, как знакомая белосая волна поплыла по комнате. Разрыв трава легко открыла двери во всем доме мужичка, поэтому Катерина переходила из комнаты в комнату спокойно разыскивая хозяина. Наткнулась еще на двух слуг, которые храпели на поварне, и прихватила оттуда большущие ножницы. Наконец обнаружила хозяина дома, Вальгот наспящего на гигантской перине. Едва его там заметила, борода была аккуратно разложена вокруг кровати. Катерина подошла поближе и хорошо на точенными ножницами аккуратно отрезала ему бороду прямо у подбородка. Повинуясь какому-то наитию, она свернула плотным клубком длинную бесполезную уже бороду и забрала с собой. Возвращаясь мимо поварни, вернула ножницы, а зато прихватила там мешок. и сложила свою добычу туда. И тут ей пришла в голову мысль о коне. Вот кто его знает, может этот коротышка и коня также заставил ему служить, просто силой или голодом морил. Катерина быстро выскочила из дома и кинулась в конюшню. Снаружи около двери висели огромные ключи. Конь стояла, пусть и в голову, и был весь закован в толстянные цепи. И шея, и ноги, И тело перехвачено так, что на атласной черной шкуре следы рядом с цепями. Ух, пакость не к мелких! Разозлилась Катерина на мужечка. Понятно, почему он мою цепь так одобрил. Сам любит такое делать. Вороной красавец не спал. Хорошо, что сон травы пучок у меня небольшой. Во дворе уже не действует, подумала Катя. Так, тише, милый, тише, мой хороший. Воронко недоверчиво смотрела на Катерину, раздувая широкие ноздри. Красавец-то ты какой. Ты меня только не убей, пожалуйста, копытами. Я всю эту гадость сейчас сниму, и ты свободен, как ветер. Она понимала, что уже много времени, и скоро все проснутся, и надо спешить. Но оставить этого красавца так просто не могла. Сивка был мощный, от него веяло надёжной силой боевого коня. А этот весь лёгкий, порывистый, переливающаяся шерсть, как вороново крыло, она расстёгивала все замки и откидывала цепи подальше. Воранко стоял как вкопанный, а когда упала последняя цепь, резко взвился над дыбы, хотя отпрыгнуло в сторону, и конь Вихрьем, вырвавшись из конюшни, взлетел в воздух. Катя кинулась во двор, захлопнув дверь. Коня уже не было видно. Она пожалела, что не хватило времени с ним поговорить. Может, и подружились бы, по крайней мере, попросила бы коня отвезти обратно к дубу. Ну что ж, тут жалеть. Ой, быстрее, быстрее, командовала Катерина сама себе, вихрем промчавшись по дому мужичка и никого по пути не встретив. Жаль, что не умею с земли взлетать. Надо из окна прыгать, а то не смогу в воздух подняться. Вот, добежала, успела. Она махнула разрыв травой и услышала, как за ней сам собой щёлкнул замок, и придвинула к двери стол и лавку. Так, теперь трава в мешочек, мешочек в сумку, бороду туда же, сумку скрыть. Катя подошла к окну и присела на подоконник. Подобрала ноги и представила белые лебединые крылья и чуть не выпала из окна. Фух. Так, стоять, пока не время. Ой, как голова кружится. почувствовав, что уже можно, она открыла глаза и распахнув крылья, оттолкнулась от потолочника. Внизу грозно ревела река, но лебеди это не пугает. Поэтому Катерина легко набрала высоту, посмотрев на дом за забором без ворот. По двору метались и голосили слуги. Так, хорошо бы мне понять, куда лечу. Приятно, что куда хочу, но направление-то не знаю. Катерина уже готова была расстроиться. Как вдруг увидела быстро приближающуюся точку, и чем ближе этот кто-то подлетал, тем лучше было видно, что это волк, а рядом сивка с боюном. И тут над головой Катерины вспыхнуло золотое сияние, и мелодичный голосок жаруси пропел: "Девочка, милая, крылья не устали". Катерина заплакала и бессильно повисла на жарусиных когтках. Она ещё никогда не возвращалась в свой облик на такой высоте, в полёте. Но сейчас даже думать ни о чём другом не могла. Хочу стать человеком, решительно приказала себе Катерина. И в следующую секунду она уже была доставлена на спину волка. Как же я вам всем рада, Катя вытирала слёзы. Волк, ты как? Жар-муся, спасибо тебе. Сивко, котик, как же вы меня нашли? Ой, а туда уже не надо. Поворачиваем, пожалуйста. Ему сейчас уже не до нас. Выговорила Катерина, когда до них донесся пронзительный вопль мужичка с ноготок, борода которого, смотанный в гигантский клубок, надежно лежала у нее в сумке. Почему это не надо? Глухо прорычал Бурый. Да и как тебе сказать? Я ему бороду отстригла совсем под корень. Сквозь слезы проговорила Катерина. Вся честная компания повисла в воздухе в полном ошеломлении. Снизу, через рока реки, доносился пронзительный визг обездоленного мужичка с ноготок без бороды. Первым засмеялся Баюн. Он упал на конскую гриву и хохотал так, что аж слёзы выступили. Потом правда пришлось взять себя в лапы, чтобы удержаться на спине оглушительно ржущего сивки. Волк то ли смеялся, то ли всхлипывал, Катерина не решилась уточнить. Зато Жарруся была в полном и ослепительном восторге. Она подхватила Катерину за одежду и подняла ее так высоко, что у девочки дыхание перехватило. Ты умница, умница, умница! Кружилась птица в облаке, превращая его своим сиянием в слиток золота. Ой! Спохватилась она. Я тебя лучше на болко верну, а то ему, по-моему, не уютно, когда тебя опять нет. Да, дорогая моя. Боюн был доволен так, что, кажется, светился собственным светом. По крайней мере, оснился. Ты как кошка, всегда падаешь на лапы. Я тобой горжусь. Кот, а кто недавно с печки рухнул на бок? Как спал, так и брякнулся тюфяком, аж дуб задрожал. Фыркнул волк, насмешливо косясь на сердитого представителя кошачьего рода. Это гнусные наговоры, с достоинством отозвался Боюн. Они всё ещё висели в воздухе недалеко от дома незадачливого мужачка. А спуститься всё-таки придётся, сказал Сивка. Мне, по крайней мере, там мой брат. Подожди. Твой брат Воранко? удивилась Катерина. Так я его отпустила. Он уже улетел. Ты сумела его выпустить? На нее изумленно уставились все, и даже Волк повернул голову, чтобы Катерину видеть получше. Да, а что, не надо было? Мне его так жалко стало, я специально туда сбегала. Он весь в цепях стоял. Да как же ты цепи то сняла? Ахнул Баюн. Их расстегнуть только мужичок и может. Ключи там висели. Подошли к замкам? Я еще удивилась, почему разрыв трава их не открыла, но, наверное, просто далековато оказалась от той комнаты, где я ее достала. Нет, просто те аконы, которые он сам надел, снять может только он. Разрыв трава тут не работает. Тогда не знаю. Коня я отпустила. Жаль только, что он так сиго нул, я и поговорить с ним не успела. Погоди, погоди. С воронко ты еще успеешь познакомиться. Он с радостью к тебе вернется. Пообещал Сивка, довольно приплясывая по воздуху. Кот с сомнением чесал лапой макушку. Катюш, вот ты бороду отстригла, а куда потом ее дело? Наконец осторожно уточнил он. Ой, я и забыла, я ее смотала и в мешок сложила. А мешок в сумке? Я что-то побоялась ее там оставлять. Ну каку сумеет обратно прирастить? Кот ахнул и с восторгом уставился на Катерину. Гениально! Просто гениально! Даже если бы я тебе сам собственна лапна инструкцию писал, как надо сделать, и то так складно не вышло бы. Вот поэтому ты и цепи сконя сняла. Силы этого гада, нет, гадика мелкого в бороде А ты её самой взяла? Так, но я всё равно хочу к нему наведаться, мрачно заявил волк. К телину Красник никому не позволительно. Мой бурый друг, Катюша, похоже, приносит любому своему похитителю сплошное несчастье. А так, кстати, идея. Надо сушок распустить. чтоб не повадно никому было. А то взяли манеру ребёнка красть. Так что если ты даже очень захочешь ещё больше расстроить хозяина этого роскошного особняка, у тебя просто не выйдет. Даже если ты его пришибёшь, он тебе спасибо скажет, что избавил от позора, заявил кот, косясь на мужичка, который внизу носился по двору и подвывал, периодически падая в пыль и катаясь по земле. Волка смотрел вид снизу. И кивнул. Похоже так. Но собой-то я недоволен. Да ладно тебе. Ты лучше вспомни об Матвее. Кот мягко усмехнулся, издав уютный горловой звук. У него вотчина теперь напоминает поле. Чистое такое ровное. Слуг волк просто по туману разогнал. А вот строением совсем не повезло. А сам Матвей? Осторожно уточнила Катя, когда они летели назад к Дубу. Видишь ли, вешал кот, удобно устроившись у неё за спиной, так как Сивка попросился поискать в оранко и стремительно улетел. Когда мы прилетели ночью в Оченном-Отвее, там уже был полный разгром. Решили мы, что Матвей повёл свою игру, и его Авдей догнал, но быстро поняли, что Авдееки такое не по плечу. Начали тебя искать. Народ по щелям прячется, как тараканы. Матвея нашли в подвале. и ни в себе, бормотал, что-то бормотал. Насилу разобрали, что кто-то тебя отнял. Волк отловил рыжего паразита, который тебя увёз. Немного его потряс, тот всё и выложил. Матвеи и те, кто участвовал в визите к нам, сейчас нас дожидаются. Потом с ними разберёмся. Строение волкасивка просто разметали. То, что осталось, журавь се спалил на дотла. Короче, поле чистое и есть. Я только не понял, чего там кузнец мямлил, спросил волк. Какой кузнец? Катя ничего не поняла. Кузница она и в глаза не видела. Да такой дёжий дядечка всё каялся, что виноват, а в чём я так и не разобрал. А, это он, наверное, кольцо по ноге мне перековывал. Что он перековывал? уточнила Жаруся. Да цепь мне надели на ногу. Там у них в подвале валялось, но кольцо было широкое. Вот кузница и заставили. Я не видел там цепи, удивился баюн. А меня мужичок вместе с ней забрал. У него тоже мания всё приковывать. Коня вообще обмотал цепями. Так, а как же ты от неё освободилась? Разрыв тровой? Не взяла. Там замка не было. Цепь заклепали. Я подумала, что у лебедя-то нога потоньше, и даже лапка складывается так узенько. Недавно только на гусляко смотрела, обратила внимание. Стала лебедкой, сняла кольцо. Катя почувствовала, как напрягся волк, и обратилась к нему: "Да ладно тебе! Сдается мне, меня еще долго никто не захочет похитить. Очень ж дорого мой визит в результате обходится. А как там Степан? Знаешь, молодец, мальчик. Представь, мы волка мертвый и живой в воду и облили." А Степан велел на него время не тратить, не позволил себя полечить, хоть его прилично побили. Ждёт нас. ответил Баюн.